Сама я решила, что еще недельку государственные дела, простоявшие 10 лет, могут подождать. Единственной действительно срочной задачей было отыскать Тералдо, которого, как мы поняли, его бывший ученик держал где-то в заперти. Пошли уже по проторенному пути, узнали в академии адрес, куда Кайнерий просил пересылать свою корреспонденцию, если будет отсутствовать а потом перелопатили документы на окрестную недвижимость и нашли еще один загородный дом, даже, можно сказать, замок, ему принадлежавший. Там, в подвале, в блокирующих магию кандалах и наручниках и обнаружился отощавший, обросший щетиной Тералдо. Маг разрывался между двумя желаниями – почесать свою немытую голову или постучать ей об стену. Оказывается, он давно подозревал, что дело с Канерием нечисто, но тот так запудрил ему мозги, обещая вернуть к жизни леди Беренис, что Тералдо готов был на что угодно, в частности на то, чтобы повесить на Алве Черного заклинания, сути которого сам не понимал, и стать деканом, а потом и ректором, расчищая своему ученику дорогу. И что, спрашивается, с таким вот делать? Сейчас-то он кается, но, похоже, с системой координат и тормозами тут не все в порядке. Наверное, начать стоит с того, что хорошенько его вымыть, а то воняет, как стая скунсов и дядя Фирден в придачу. И пока оставить с заблокированной магией и под присмотром. Позже посоветуемся с Нейли, ведь эльфы целители не только тел, но и душ. Увы, как не торопись, но быстрее, чем за три дня коронации и свадьбе, было не подготовиться. Мы с Аршисой магичили и химичили над платьями. Попутно я создала по задумкам драконицы из ничего, пару сногсшибательных костюмов ей и себе. И теперь мы дружно хихикали, предвкушая реакцию на это прелестное безобразие наших мужчин. Ткань которая в зависимости от угла освещения казалась то плотной, то совершенно прозрачной, была одной из последних разработок Шона. Вот не думал маг, наверное, что при должной фантазии и прилежании из этого может сотворить женщина. Состыкованные под разными углами лоскутки создавали эффект открытости то одного, то другого фрагмента тела в зависимости от угла зрения. Каждый раз на грани приличия, но мы исхитрились ни разу эту грань не пересечь. По замку в сопровождении эльфов и гномов метались Лана и Леди Фрейм, которым я поручила привести в надлежащее состояние императорскую резиденцию, чтобы больше никакого пыльного бордового плюша с золотыми кисточками на каждом углу. Парадность парадностью, но надо же и меру знать, Суммы на новые ковры, занавеси и гобелены из Нарса были выделены достаточные. Дизайн каждой комнаты утверждала я лично. Первыми привели в порядок гостевые покои, где размещались Аршиса с мужем, Нелли и младшие сестры Ардена. Кстати, Астейлиэль и Мелисент, тоже хотевшие стать подружками невесты, принимали активное участие и в отделке комнат, которые я собиралась закрепить за эльфами и в подготовке нарядов к коронации и свадьбе. Пара смешливых сестричек сумела припахать к полезному труду даже Эриса с Эмитом. В жизни я не видела этих оболтусов настолько старательными. В саду королевы под личным присмотром Ардена трудились лучшие мастера-каменщики. Эльфы наконец-то избавились от залежей полезного минерала – янтарного мрамора на заднем дворе своего посольства. На дворцовой кухне тоже произошли перемены. По замку разнесся вздох облегчения, когда шеф-повар, любитель морковных запеканок, бормоча про нездоровое питание и нашу грядущую скорую смерть, захлопнул за собой дверь. А когда Шон по моей просьбе лично приволок несколько туш антилопкам, каждую размером с хорошую корову, на кухне, Начался настоящий праздник. Тетушка Мэриан, которую я знала с детства, блестя глазами потирала руки и бормотала о паштетах, отбивных, о караках и копченой вырезке, которые она наготовит из этой благодати. Я попросила еще позаботиться о тортах с шоколадом и лартаей, и мне обещали это всенепременно исполнить. Между делом мы еще успели скакнуть в Галарен и отогнать на очередное занятие по некромантии скелеты наших ящеров. Увидев впечатляющую парочку, тиранозавра с орденом на загривке и моего таврозавра под седлом, сокурсники завистливо зацокали языками. Раскрасневшийся пирожок чуть не прослезился от радости, проставляя пятерки нам в зачетке. Оказывается, О целом тиранозавре для музея он мечтал уже несколько лет. Своего тарвозавра я решила забрать в Лоран. Появилась мысль построить столицы музеи различных диковин. Там, клацающая зубами скелетина в 25 локтей длиной, станет отличным украшением вестибюля. И горожанам радость, и приманка для приезжих хорошая. Вообще, с учебой надо было что-то решать. Прогуливать вторую неделю подряд я не собиралась. Выход напрашивался сам собой. Как можно быстрее сформировать совет лордов, поручив тому в кратчайшие сроки разобраться с оставшейся после дяди неразберихой в имущественных делах. Возглавить совет я предложила герцогу Саргайлу. Кроме того, пора было привлечь и Тесс с Сандром к трудам на пользу государства. Как бы нехорошо юной паре было в отцовских владениях с их любовью и маленьким ребенком, но обоим стоило и учиться, и расти. Дворянство должно быть не декоративным украшением, а костяком государства. Саргайл вздохнул. Трогать детей ему было жаль. Но когда я напомнила, что сама младше этих ребятишек, а умею и знаю в десятки раз больше, лорд Тройлин покраснел а потом кивнул. Похоже, дошло. Одновременно я напомнила лорду Баркашу о его обещании возглавить имперский магический совет, которому предстояло следить за использованием волшебства на территории Драконьей империи. Семь членов будущего совета уже были известны. Ими стали деканы башен Алатель, Шариот и магии, Шон и наша троица. Сам Барден был восьмым. Еще семерых ректор обещал подобрать в ближайшем будущем. Первой задачей совета должна была стать выработка политики в области волшебства и определение ясно прописанных квалификационных требований к практикующим магам. Ежегодная аттестация с поборами отменялись. Арден и Ти пахали с утра до ночи, занимались ревизией казны, подготовкой сотен приказов, о смене коррумпированных или несоответствующих занимаемым должностям чиновников, сокращением штатов раздутых ведомств. Были подписаны документы о возвращении военным тех поместий, где конница и лучники базировались искони. И если Сайард, Йор-Руак и Адри-Тяжеловоз подсуетятся, они еще успеют засеять поля красным клевером, чтобы этим летом самим заготовить сено наилучшего качества. А Адри потирал волосатые лапы и нехорошо скалил похожие на лошадиные зубы, а черноволосый руак предвкушающий, щурил и без того узкие глаза. Оба прикидывали, как будут выдворять захватчиков из родных пенатов. Похоже, командиры решили совместить сие мероприятие с внеочередными военными учениями. Законотворчество Регенского совета стало отдельной головной болью. Эти крючкотворы так все запутали и наплодили столько указов, постановлений, правил, поправок к уже существующим законам, каких-то бездумных нормативов для сделанных обязательными страховых платежей, что разобраться в этих бумажных завалах не представлялось возможным. Я решила попросить помощи Бардена, и припахать на летних каникулах пяток профессоров-законоведов из Белой башни. Пусть просмотрят эту гору свитков высотой до потолка тронного зала и решат, есть здесь рациональные зерна или стоит выкинуть все скопом. Первым ощущением от знакомства с творчеством Регенского совета стало, что несчастных граждан империи опутали, как паутиной, множеством регламентов не имеющих никакого практического смысла либо пользы. От прочтения начиналась головная боль и создавалось впечатление, что население страны сплошь умственно отсталые, несознательные дети, мечтающие отпилить себе на работе руки или ноги, или упасть в незакрытый колодец. Нормативы на крышке водозаборных сооружений были перечислены на восьми страницах. Причем часть пунктов явно противоречила друг другу. Также жители не могли без указаний сверху сложить печь и покрыть черепицей крышу, сделать колыбель для ребенка и вспахать поле. Вот только беда. Большинство статей всех этих ценных документов были сформулированы столь двусмысленно, что чем бы ты ни занимался, какой-то из нормативов всегда оказывался нарушенным. И тут же на горизонте возникал чиновник с директивой «Устранить нарушения», с которыми можно было договориться за отдельную плату. Разбирая эти баррикады, я только за голову хваталась. Неудивительно, что захерела торговля, которую отец звал кровью империи, и что ремесла пришли в упадок. Ничего, поправим. А пока... Кипа подготовленных и подписанных мной самой документов росла как снежный ком. Сразу после коронации все они пойдут в дело. Да, кстати, нужно позаботиться сделать во дворце три отдельных просторных рабочих кабинета для меня, Ара и Ти и подобрать молчаливых секретарей с драконьей памятью, выносливостью, ломовой лошади и невозмутимым характером. Вот интересно... Откуда Вэрис таких берет? Надо бы узнать. Вдруг там еще есть? А на подхвате будут Эрис, Эмит и Мирика. Вообще, за Мирику я собиралась взяться серьез. Преданность, честность, трудолюбие и способности у нее были. А о том, чтобы нагрузить ее знаниями и умениями, я уж позабочусь. Будет она у меня и законы толковать, и в придворных церемониях разбираться и с мечом прыгать. Уже этим летом я собиралась авансом за будущие заслуги своим указом сделать Мирику Йор придворной леди Мирикой Тер В перспективе ее ждало одно из поместий, отбитых нами у гильдии убийц, и сейчас перешедших под опеку короны. А когда-нибудь, когда она обретет дракона и пройдет паломничество, можно будет вместе с ней слетать в родной городок, чтобы навсегда закрыть эту страницу прошлого. Кстати, о черноволосых. Фехтовальщик Кеадр Терпинада уже встал на ноги и перебрался из эльфийского посольства в ближайший трактир. Должно быть, маленький брюнет чувствовал себя неловко там, где все обитатели поголовно высокие блондины. Я потратила частичку своего времени, чтобы разузнать, каким акулам и горного дела задолжал его отец и навестила их тихим вечером. Буйствовать я не собиралась, просто погрузила два десятка костоломов из охраны в непрободный сон и превратила стальные двери в кучку трухи пополам с ржавчиной, после чего владелец, обитого тиковыми панелями и телячьей кожей кабинета, слушался в моей речи с похвальным вниманием. И когда я пожелала выкупить долг лорда Пинады, и когда мягко посоветовала изучить законодательство Тершаранта, в котором были четко прописаны и условия различных пари и азартных игр, и предельные ставки. Когда обладатель нацеленных на меня, Глазок Буравчиков, поинтересовался, почему молодые девушки так наивны, что считают себя бессмертными. Ответила, что иллюзий в этом плане не питаю. И вообще, бренность материального мира удручающая. Вот, например, горит все, и устроила на столе моего визави костер драконьего пламени. Сожгла все бумаги, довольно уродливую нефритовую статуэтку голой танцовщицы с гипертрофированными формами. И несколько сотен золотых монет, которые воротила как раз пересчитывал в тот момент когда я осчастливила его визитом. Крышка стола не пострадала, зато потолок придется перекрашивать, закоптился. Да, и если возникнут какие-нибудь проблемы, я скажу моим родственникам и друзьям-драконам, что у вас тут очень интересно, они тоже любят наносить визиты. Провожали меня с поклонами, думаю, больше проблем тут не будет, друг друга мы поняли. На лице лорда Пинады, услышавшего от меня, что теперь долг принадлежит короне, а проценты снизились до обычной ставки императорского банка, мешались радость и досада. Не поняла, в чем дело. А, он думает, что после того, как я простила ему нападение, спасла жизнь после раны, которую сама же и нанесла, и выкупила все имущество, я начну им распоряжаться». Да за да, каким троллем он мне сдался? Мне нужны соратники, а не тупые орудия, которые могут в любой момент поранить держащую их руку. Итак, лорд Пинада, теперь ваша мать и сестра в безопасности. Кстати, я предложила бы, будь на то ваше желание, представить юную леди Реалу ко двору. Девушка, как минимум, должна обучаться манерам, этикету, языкам и танцам а мне не помешает еще одна младшая фрейлина. Кроме того, пребывание в столице даст ей возможность найти хорошего жениха, ведь вряд ли это удастся сделать, сидя в разоренном поместье. Что касается вас, то тут есть выбор. Либо вы можете распрощаться со мной здесь и сейчас. Для меня достаточно вашего слова, что, как и в поединке со мной, в других вы не станете приступать к законам чести. Кстати, именно то, что вы сохранили честь, вас и спасло. Как видите, это не совсем бесполезный рудимент воспитания. Либо вы приносите мне присягу, и я позабочусь о том, чтобы найти для вас место, соответствующее вашим умениям, талантам и склонностям. Для начала предложу поработать учителем фехтования для меня и моей семьи лично. Ваш стиль Мне плохо знаком, это следует исправить. В тренировках без скидок нуждается и дворцовая гвардия. Одновременно вы будете учиться, и, если пожелаете, потом перейдете работать в разведку. Жалование вам я собираюсь положить для начала на уровне лейтенанта дворцовой гвардии. То, что данная сумма в полтора-два раза больше того, что зарабатывал Киарт поединками, я знала и сейчас с интересом наблюдала, как меняется аура парня. Вот что он выберет – свободу или ясную цель в жизни? Служение империи, благосостояние и уважение окружающих. Интересно, если не беспокойство о сестре и матери – не факт, что он бы предпочел служить мне, но, с другой стороны, такая забота о родных означает, что преданность в его характере. А моя задача – сделать так, чтобы он – внес меня в короткий список тех, кому предан безусловно и безгранично. Наконец, блеснув серыми глазами, невысокий брюнет опустился передо мной на одно колено и протянул рукоятью вперед свой меч. «Принцесса Астер Теркалариан, я, лорд Киар Терпинада, отдаю вам свою жизнь и вручаю вместе с этим мечом свою честь». Клянусь служить вам преданно и верно, до самой смерти, если только вы сами не захотите освободить меня от данного мной обета. Лорд Киар Терпинада, я принимаю вашу присягу верности и вместе с мечом, который возвращаю вам, обещаю заботиться о вас и вашей семье, хранить, соблюдать и защищать положенные вам по рождению и закону права и привилегии. Примите этот меч и служите верно. Уходя, я оставила подарки. Ожерелье с серо-голубыми топазами для сестры. Цвет глаз юной Реалы я подсмотрела в памяти брата. И кошелек с пятью сотнями монет на переезд, съем дома для семьи, новые гардеробы для близких. Киард подарки принял.